Аргентии. Петербуржец в седьмом поколении грач Аргентии впервые зимовал в городе. Каждую осень он улетал с семьей на юг Франции, где стал знатоком выдержанных сыров: а как не стать знатоком, если даже в мусорных баках там лежат только выдержанные сорта? и выучил два десятка французских слов. Столь небольшой словарный запас не мешал Аргентию щедро приправлять свою речь бонжурами и мерси. Имя свое Аргентий получил за красивый серебристый перелив крыльев. Особенность эту мать его заметила, когда он начал менять мягкий пух на взрослое грачиное оперение. Имя подсказала сорока, которая знала все человеческие названия золота, серебра и вообще всего блестящего. «Глянь-ка, сверкает крыло у него как серебро!» восхитилась сорока, и глаза у нее засверкали. «Аргентум, стрибро, си добрас! А вы не хотите отдать вашего птенчика мне в гнездо? Будет сидеть там, блестеть пером!» Сороку еле выпроводили, а матери придумалось имя для сына. Красивое Аргентий. Вырос Аргентий в умника и интеллигента. Страстью его стало искусство. Поэтому все свободное время он проводил на подоконниках двух самых больших городских музеев. Он даже разузнал, Как музеи эти называются — «Кармитаж» и «Хрусткий музей». Он терпеливо сидел там и долго-долго рассматривал картины через оконное стекло. Насмотревшись на одну, перелетал на следующий подоконник и любовался другой. Из-за искусства Аргентии не полетел в этом году на юг Франции. В октябре он, как обычно, уселся на подоконник Кармитажа и вдруг заметил, что одно из окон открыто. У Аргентия ёкнуло сердце. Он давно мечтал попасть внутрь и увидеть картины вблизи. Собравшись с духом, он влетел в окно. Сначала его никто не заметил. аргенти даже успел посетить три зала и увидеть несколько шедевров. Но в четвертом зале его увидела тетенька, одна из тех, что сидит на стульчике, и запричитала. «Ой, ворона, ворона!» Аргеша попытался было вежливо объяснить, что он не ворона, а грач но люди услышали лишь «Кар! Кар! Кар!», что только подтвердило их уверенность в том, что перед ними ворона. Тогда Аргеша взметнулся и полетел спасаться. В одном из залов он спрятался за шторой. По счастливой случайности, именно здесь тоже было открыто окно. Люди решили, что птица вылетела, и успокоились. Из засады Аргенти выбрался только когда стемнело, и все ушли из музея. Разглядывать картины в темноте было сложно, поэтому он дождался рассвета и, пока никого не было, вдовольно летался по залам. Чего только он не увидел. Диковинные цветы и природа, много самых разных людей, поодиночке и большими компаниями, расписанные золотом потолки и стены, соседка-сорока потеряла бы рассудок от такого великолепия, и странные человеческие костюмы, полностью сделанные из металла. Но больше всего Аргенти радовался, когда находил на картинах или в рисунках на стенах птиц. То утку, то индюка, то сойку, а то и вовсе павлина. С одним таким павлином Аргеш водил дружбу во Франции. Еще пару дней он прятался за шторы и ждал до самого следующего утра. А потом понял, что очень хочет есть. Аргенти облетел весь кормитаж, но не нашел и крошки. На следующий день пришлось покинуть музей через окно. Скоро выяснилось, что за эти дни стая улетела на юг без него. Лететь одному — гиблое дело. Опасности много. Хищные птицы, сильные ветра, проблемы с навигацией. «Ничего страшного», — подумал Аргеша. «Посмотрю на родной город зимой, а добрые птицы не дадут умереть с голоду». С этой мыслью он и направился в сторону столпившихся у скамейки голубей. Там сидели люди и кормили их хлебом. «Господа», — вежливо обратился он, — «пардон, муа, неловко заводить этот разговор, но моя стая улетела на юг без меня. Следовательно, мне придется провести зиму в этом прекрасном городе. Не затруднит ли вас поделиться со мной обедом? Буду премного благодарен, мэзами, А также. Договорить Аргеша не успел, так как голуби ринулись в его сторону с воинственными звуками «Курлык! Курлык! Курлык!», после чего прогоняли Аргентия до самого конца парка. Бедный Аргеша предпринял еще несколько попыток добыть еду, но везде ему мешали воспитание и природная скромность. Чаще всего сидел он теперь на одном и том же подоконнике Кармитажа, в тоске вглядываясь в любимую картину с птицами сквозь мутное стекло. Ел он теперь так редко и мало, что летать становилось все труднее. В один из таких дней рядом плюхнулось что-то черное. Аргеша с трудом повернулся в эту сторону и увидел грача. «Голубчик!» — обрадовался из последних сил Аргентий. «Да вы грач! Монами! Какими судьбами! Тоже не улетели на юг!» «Я не голубчик, а донской потомственный грач!» А ты, я вижу, если еще денек тут посидишь, окочуришься. Полетели со мной, накормлю. Аргеши ничего не оставалось, как согласиться. Галка. Человек поднял голову и удивленно огляделся. И потом пробормотал. Какие странные вороны. «Кар!» — вдруг возмутился Сизый. «Что за напасть?» «Почему люди все время нас путают? Ворона совсем другая птица. Что ли так сложно запомнить элементарные отличия?» Сизы запрыгал перед человеком, который слышал только «кар-кар-кар». «Да, надоело!» Неожиданно тоже завелся черный. «У нас с воронами все разное. И цвет перьев, и клювы, и голова, а им все одно. Клюв у нас светлый и длиннее, и прямой он, а не крючковатый, как у вороны». «А еще оперение у нас полностью черное, никаких серых пятен, и характерами мы разные, разные!» Продолжал возмущаться Сизый. «А я вообще Галка!» Вдруг каркнул Галилей. Все застыли и резко посмотрели на него. «Что? Галка?» Воскликнул Черный. «Что ж, выходит, ты нас обманывал?» Возмутился Сизый. «Врал нам? Грачом прикидывался?» «Господа!» — попытался успокоить друзей Аргентий. «Что же такого? Ну, галка и галка. Я знаю, что галки иногда одной стаи с грачами летают. И ничего?» «Ничего! А этот врал! Говорил, что он грач!» «Вот почему он Галилей! Не от ученого этого человеческого имя, а просто от галки!» «Вообще-то и от ученого тоже!» — попытался защититься Галилей. «Никого это не интересует! Обманул стаю!» «Я хотел рассказать с самого начала, но вы же сами не узнали во мне галку, и понравилось мне грачом быть больше уважения среди птиц!» «Это да! Мы, грачи, еще с давних времен на пахоте!» переключился на любимую тему черный. «Да подожди ты! Завел песню старую! Он нас обманул!» взвился Сизый. «Господа, давайте прекратим ссору, И лучше отправимся в Москву. Посмотрим на картину «Грачи прилетели». Каждый грач должен увидеть этот шедевр. Потом слетаем на Красную площадь. Есть там такая интересная площадь. Посидим на мавзолее. Есть там такой интересный дом. Тре-интересант. Да какая площадь? Ну, у тебя Аргентий. В конце концов, Галка тоже уважаемая птица. Я ее даже на той картине видел. Галка там на самом верху в полете подпевает. «Правда?» — подпрыгнул Галилей. «Вот, была бы неуважаемая, ее бы на картине рисовать не стали. Я Галка, и домашний, и этому рад». «Так ты еще и домашний?» Все снова застыли и уставились на Галилея. Галилей Галилей единственный из компании, когда-то жил у человека. В квартире было уютно и хорошо. Просторная клетка из блестящего металла, вкусный корм из специального магазина, зеркальце перед жердочкой, на которой любил раскачиваться Галилей. Клетку почти не запирали, поэтому он часто летал по квартире. По вечерам он сидел у хозяина, которого звали Саша, на плече, и они вместе смотрели, как мелькали картинки в специальном ящике, телевизоре. Как-то в гости к Саше пришел какой-то худой высокий и с бородой. Руки его пахли едко. Позже Галилей узнал, что травой табаком. Саша что-то спрашивал у него и длинный долго вертел Галилея в этих пахучих руках и потом произнес. «Определенно! Галка! Крупноватый для Галки и воротничок совсем темный. С грачом даже можно перепутать, но клюв довольно короткий. Все-таки Галка!» К Саше Галилей попал еще птенцом. То, что показывали за окном, долгое время казалось ему тоже чем-то вроде телевизора. Но однажды на подоконник с той стороны села птица, очень похожая на Галилея. Птица посмотрела на него, а потом взлетела и долго-долго летала кругами по двору. Неспешный полет ее заворожил Галилея. Захотелось полетать так же, свободно, легко, просторно, покачиваясь на потоках уличного воздуха. И главное, что-то подсказало Галилею, что там, за окном, не то что в телевизоре. В телевизор Галилей пробовал пару раз попасть. Врезался в экран, да и только. Мысль о свободе начала одолевать его птичью голову. И вот, когда один раз Саша забыл закрыть форточку, Галилей решился и вылетел на улицу. Первые минуты на улице Галилея потрясли. Его мотало на потоках воздуха так, что он чуть было не упал. Но крылья у него оказались крепкие, поэтому довольно быстро он приноровился. Самым сложным было привыкнуть, что над головой нет потолка, а по бокам стен. Совсем скоро выяснилось, что жить на свободе непросто. Люди разгуливали по улицам и дворам, но никто и не собирался кормить Галилея. Он даже внимательно осмотрелся. Вдруг где-то находится кормушка, в которой, как у него дома, никогда не переводится корм. Но такой не нашел. Несколько дней Галилей голодал, а потом, когда в очередной раз увидел человека, который уселся на скамейку с бутербродом в руках, сам не заметил, как подлетел к нему и каркнул. «Дай!» От удивления человек подпрыгнул и выронил бутерброд. Говорить три слова «дай», «спасибо» и «Саша» Галилея научил хозяин. Поэтому, когда бутерброд оказался на земле, Галилей вежливо добавил «спасибо». Так Галилей понял, что без пропитания здесь не останется. Правда, совсем скоро он чуть не пропал из-за своей доверчивости, поскольку не знал, что не все люди добрые, как Саша. Как-то раз он подлетел к человеку с пакетом семечек в руке и попросил. «Дай!» Человек не стал высыпать семечки на землю, а насыпал в ладонь и протянул в сторону Галилея. Тот доверчиво приземлился на руку. Тогда человек резко одернул ладонь, а другой рукой схватил Галилея. «Спасибо, спасибо! Саша, Саша, Саша!» — закричал Галилей и попытался вырваться. Но человек крепко держал его двумя руками и, ухмыляясь, рассматривал. Вдруг сверху захлопало, и три черные птицы налетели на захватчика. Они били крыльями, нападали на него, а один плюхнулся человеку на голову. От испуга он выпустил Галилея, и тот стремительно взмыл вверх. Тогда птицы отстали от злодея. Вместе они долетели до соседней улицы и там сели на дерево. — Ты что, грач, совсем дурной? Кто ж к человеку так близко подлетает? Еще и на руку села столоп. Каркнул один из них и сверкнул синим глазом. — Ничего страшного, любезный, не волнуйтесь. Ой, у вас перья помялись. Распримите обветочку, сильвупле! Приветливо продолжил второй с серебряным отливом в крыле. — Держись нас, грачи должны помогать друг другу. Сказал третий и повернулся так, что стало видно его гордый профиль. Сказать, кто он на самом деле, Галилей не решился. Неизвестно еще, что значит здесь быть галкой. Поэтому он предпочел стать грачом. Чудо. Человек сидел на снегу и с удивлением смотрел на птиц, которых недавно кормил. Они подпрыгивали, галдели, а один из них бегал кругами и клевал то одного, то другого в хвост. Гвалт стоял неимоверный, и человек закрыл уши руками. «Ладно, успокойтесь, потом разберемся. Я вот что подумал!» — каркнул черный и кивнул в сторону сидящего на снегу. «Ведь этот с булкой не просто так ходил кругами. Он потерял что-то?» «Именно к этой мысли пришел и я», — продолжил Аргентий. «А как было бы прекрасно помочь ему и найти, что он потерял? Вид у него больно понурый». «Ну вот еще», — буркнул Сизый, — «помогать людям. Мне от них всегда один вред. Только гонят со всех сторон, да обругивают. Еще и вороны называют. Однажды один такой меня ногой попытался пнуть, когда я просто прогуливался рядом. А другой в меня и вовсе бутылкой кинул. За что я им должен помогать?» «Обидно это», — сказал Аргеша. «И за мной вот по всему музею гонялись, а я всего лишь хотел картины посмотреть». А Галилея тот человек тогда как схватил? Эх, впервые за вечер он действительно расстроился. «Я знаю человека, который не обижает птиц. Это Саша, я у него жил», — сказал Галилей. «Внимание, сейчас увлекательную историю нам расскажет Галка», — начал ерничать Сизый. «Пусть, — говорит, — не мешай», — оборвал его черный. Галилей засмущался и, поковыряв когтем снег, начал. Я, когда маленький был, из гнезда вывалился, а мать улетела за свежими червяками и не было ее поблизости. Сижу я в траве, трясусь от страха, и не зря. Скоро вижу, подбирается ко мне огромный дикий зверь. Усищи белые, глаза зеленые, крадется, смотрит на меня и облизывается. Ну, думаю, конец моей молодой жизни, закончилось, не успев начаться. А чудище все ближе, зубищи белые вот такие, уши острые, шерсть дыбом. Зажмурился я и с жизнью попрощался. Чудище совсем близко подобралось, лапой как замахнется. бабах! Я и отлетел в сторону. Тут оно снова подкрадывается. Совсем я ослабел и отчаялся. И тут вдруг чудище как взвизгнет и как подлетит, и исчезло. А сверху еще больше чудище нависло, только совсем уж странное. Ни когтей, ни клыков, ростом огромный. Это я так впервые человека увидел. Он меня аккуратно так поднял и куда-то понес. У меня, оказалось, лапка повредилась от удара. Он меня выходил и вырастил. Ночами вставал, чтобы меня накормить. Даже к врачу носил. И потом никогда не обижал. Всегда кормил и разговаривал со мной каждый день. «А ты, значит, от него улетел?» — каркнул черный. «Получается, что так», — ответил Галилей и паник. Он понял вдруг, что давно уже устал от этой уличной жизни но дело было не в кормушке и не в мелькающих картинках телевизора. Дело было в Саше. Галилей ужасно по нему соскучился, и, наверное, сам Саша по нему очень тоскует. «Эх, была не была!» Вдруг подскочил Сизый. «Знаю, что искал ваш человек, разлюбимый. Я это, вон там, снегом закидал». Сизы отошел подальше, немного покопался в сугробе и вернулся с чем-то круглым и поблескивающим в клюве. Хотел сороки отнести, на вкусное что-нибудь выменить. Ну да ладно, — каркнул Сизый, полетел к человеку и бросил находку рядом с ним. На снегу мелькнуло золотым. Человек пригляделся и подскочил на месте. Протянул руку, пошарил в снегу и радостно закричал. «Это же чудо! Нашел!» И заплясал на месте, смешно размахивая руками. «Ну и чудак, — каркнул Сизый, — сейчас опять потеряет». Но человек не стал ничего терять, а надел находку на палец. Потом вытащил из кармана остатки булки, разломал ее и кинул птицам. «Ну и вороны! Вот это молодцы!» — сказал он. Потом развернулся и бодро ушел. «Ну вот, опять двадцать пять!» — вздохнул Сизый. «Снова эти проклятые вороны!» «Как же ты понял, что он именно эту штуку потерял?» — поинтересовался Галилей. А я, когда мы тут недалеко пролетали, увидел, как он ее обронил с моста, а потом он сюда спустил сам и за ним. «Высоко бы ты летал, Сизый, если бы не дурил», — вздохнул Черный. «Ну что, может, и правда слетаем в эту Москву?» «Конечно», — обрадовался Аргентий. «Я хоть сейчас». «Ну тогда и я слетаю просветиться», — благодушно согласился Сизый. «Разговорите, площадь там и картина какая-то знаменитая». «Я не полечу», — сказал Галилей. «Почему?» «Домой мне пора». «Значит, попрощаешься с волей и снова будешь тихим, домашним?» — спросил Сизый. «Значит, буду. Скучает, наверное, там Саша. Пора возвращаться». «Ну, будь здоров тогда. Привет, жордочки!» Три грача поднялись над реку и полетели на юг, навстречу Саврасову, Красной площади и Мавзолею. А Галилей полетел в сторону дома. Через полчаса приземлился у своего окна. Посидел немного и робко стукнул клювом в стекло. Штора распахнулась, показался Саша, который начал всматриваться в темноту. Потом заулыбался и стал открывать окно.